84. Как будто ее две. Одна Марина сидит в сетевом ресторане «Гриль» в подпарижском городке Ножан, жует стейк с картошкой фри и, как ни в чем не бывало, рассказывает о том, что Мангу придумал художник Кацусика Хокусай еще в 1814 году. Это была серия гравюр странных картинок одним словом «Манга». Говорить картинками японцам это близко. Они пишут «Манга». как рисуют. Там, наверное, полстраны художники. Любителей много, но профессионально рисовать мангу не всякому дано. Это гонка. Раз в неделю мангаки надо сдать главу для сборника, а то и не для одного. Манга обычно черно-белая, ведь не упомнишь, какого цвета у героя были штаны в начале да и раскрашивать некогда и печатать дешевле. Все равно сборники эти читают в дороге и выбрасывают. Их еще называют телефонными справочниками. Они по нескольку сот страниц, и бумага так себе. Штук 300 выходит еженедельно, многие громадными тиражами. Например, «Шонен jump издается пятью миллионами экземпляров. Если серия нравится читателю, ее выпустят книжкой, танкобоном или даже многотомником, как «Дрэгонболл». Вторая Марина хочет домой, сейчас, все объяснить. Но что объяснять? Что ей тепло с Наэлем, Что он интересуется ее жизнью? Что учит ее давать, а не только брать? Корта не понял бы. У него синдром последнего яблока. Из очень популярной манги могут сделать телесериал, причем не дожидаясь, когда автор закончит историю. Сценаристы сами придумывают концовку, что раздражает «Отаку». фанатов манги. Но высший пилотаж — это фильм. Вот недавно вышел фильм по манге «Сиро Масамуне». Там действие происходит в 2127 году, после Третьей мировой. До дома из этого загорода три лаптя по карте. Сидишь, изрекаешь прописные истины, не решаясь сказать «Я поеду, ладно?»